Объяснение ужасов и тайн. Действительно, в начале одиннадцатого часа вечера ко мне вошел Путилин. «Признайся, доктор, тебе не особенно улыбается мысль вторично испытать ужас перед мрачными тайнами Охтинского кладбища. Здоровый со мной шутливо спросил он и рассказал о визите репортера». «Откровенно говоря, да». Но, с другой стороны, мое любопытство сильно подстегнуто. Имея, Иван Дмитриевич, однако в виду, что я еду с тем условием, чтобы сегодня находиться бок о бок с тобой. Я предпочитаю всякой опасности, всякому ужасу глядеть в глаза, а не находиться от них на почтительном расстоянии. «Ладно, ладно, мой храбрый доктор», — улыбнулся Путилин, — Я помню свое обещание, и сегодня ты будешь вместе со мной очень близко наблюдать таинственный свет и страшный призрак. Чем ближе подъезжали мы к кладбищу, тем неприятно тоскливое чувство овладевало мною все с большей и большей силой. То, что я видел и слышал вчера, вставало передо мною с поразительной наглядностью. Вот и оно, это унылое и мрачное кладбище. Как и вчера нас встретил у ворот старик-сторож. «Ну что, старина, свет и призрак еще не показывались?» — обратился к нему Путилин. «Никак нет, ваше превосходительство!» — угрюмо с дрожью в голосе ответил сторож. «А выйти воет». «Ну, вой, не беда. Это не так страшно». И действительно, пока мы шли до сторожки, все тот же отвратительный, унылый, печальный вой-свист проносился по царству мертвых. «Кстати, я забыл тебе сказать, какая случилась непонятность», обратился ко мне в сторожке мой друг. «Оказывается, знаменитый Домбровский, который проделал со мной такую хитроумную шутку с гробом о двух днах, бежал из пересыльной тюрьмы». Мне почему-то сообщили об этом только вчера, наши милые порядки. Вчера я получил от него опять письмо. На, прочти. Мой великий друг, я снова на свободе и очень бы хотел вас повидать, где бы только нам с вами встретиться, ваш Домбровский. И вот вместо того, чтобы ловить этого негодяя, по которому давно уже плачет виселице, я трачу время на это... «Глупое дело». «Положим, оно это дело довольно загадочное», — ответил я. Путирин сделал рукой жест досады. «А, все ерунда. Слушай, как я объясняю себе все эти кладбищенские ужасы и тайны. Свист вой, который ты слышал, происходит по весьма простой причине. Ветер попадает в отверстие какого-нибудь памятника и производит эти страшные звуки». Это нечто вроде фокуса с пустой открытой бутылкой, подвешенной на ветер. Ну а таинственный свет? Это блуждающие огни. Как тебе известно, блуждающие огни есть не что иное, как фосфорическое свечение гниющих органических веществ, чем и объясняется появление их преимущественно на болотах и кладбищах. «Хм...» — задумчиво вырвалось у меня – Твоя гипотеза довольно правдоподобна и остроумна, но остается самое главное — появление призрака. Это-то ты как объяснишь? Да почти так же просто, друже, основываясь на тех же физических законах и явлениях природы. Страшный призрак — есть явление чисто фантасмагорическое, миражное. Белый пар, туман, поднимаясь с сырой полной мертвого тлена земли, начинает колыхаться. Мало-помалу он принимает причудливые очертания. В данном случае газообразный пар-туман принял фигуру человека. Разве тебе не известны случаи так называемой фантасмагорической игры тумана? Я был поражен. Быть, стал быть, тут во всей этой истории нет ничего необычайного? «Ровно ничего», — твердо произнес Путилин. «Так для чего же мы тогда сюда приехали?» «Откровенно говоря, так, для очистки совести. Хочу еще раз понаблюдать это любопытное явление и... разубедить тебя в возможности появления покойников с того света». Путилин снял пальто. Я взглянул на него и попятился в страхе. «Что это?» Он был одет в длинный белый хитон-саван и казался выходцем из гроба. «Что это?» — ты спрашиваешь, — усмехнулся он. «Маленький маскарад, доктор, с целью тебя попугать. Ты довольно меня пугал твоими оккультическими ужасами. Позволь мне отплатить тебе тем же». И с этими словами он надел на лицо и голову сплошную маску черепа. Свет, свет, свет! В ужасе попятился старик сторож, вошедший в эту секунду в свою хибарку. «Б -б -б -б -б -б -б Батюшки, не бойся, старина, это я. Рассмеялся Путилин, сдергивая из себя страшную маску. Ну а теперь идем, доктор. Мы вышли из сторожки и пошли вчерашней дорогой. Несмотря на простое разъяснение Путилиным таинственных явлений, я не скажу, чтобы был вполне спокоен. Сердце билось несколько неровно, моментами замирая. Вскоре мы подошли к группе памятников. — Ну вот и памятник медного змея, доктор, — шепнул мне великий сыщик. Я пристально вгляделся в ночной темноте, И увидел этот бассейн, этот высокий страшный крест, со спускающейся по нему медной змеёй. И опять, как и в первый раз, чувство какого-то холодного ужаса пронизало всё моё существо. «Иди сюда, за мной. Нам надо войти сюда, чтобы отсюда удобнее наблюдать». Я услышал тихий скрип железа. Пристально всмотревшись, я увидел, что Путилин открыл дверь склепа-часовни памятника, находящегося рядом со зловещим памятником медного змеи. — Осторожнее спускайся, здесь ступени. — Вот так. — Сюда.